Глава 54. О размерах, роскоши и холоде. По дворцу было бы глупо продолжать расхаживать в студенческой форме, мне следовало озаботиться новой одеждой. Но заниматься этим даже не пришлось, так как в первый же день моего пребывания во дворце выяснилось, что мне уже, оказывается, подготовили целый гардероб с платьями и прочим на любой вкус и цвет. «Ты знал, что я приду во дворец?» Меня так и не покидает ощущение, что ты подговорил Ластара привести меня к тебе. С прищуром говорила я. Ластар действовал самостоятельно, поверь мне. Правда, он пока не желает раскрывать всех карт почему-то. Не знаю, почему впервые с таким сталкиваюсь, но он просто упорно замолкает, когда я расспрашиваю его на эту тему. Он вообще какой-то подозрительно притихший и покладистый в последнее время. Не могу отделаться от мысли, что он чего-то выжидает. «А что касается тебя, Белла, я просто очень надеялся, что вскоре мне удастся пригласить тебя в Лакор, и решил подготовиться заранее». «А с размерами-то ты как мог угадать?» – недоумевала я после примерки нескольких платьев. «Они сидят идеально, словно бы на меня пошитые». «Ну, по правде говоря, мне немного помог в этом мой кузен Морис, уклончиво произнес Фьюри. У него м -м, отличный глазомер, да. — Да, отличный, — согласно поддакнул Ластар со странным ехидством. — Эрику тоже понравилось, как Морис помогал. Я вопросительно вскинула брови, но Фьюри отвел взгляд в сторону и быстро сменил тему. Поначалу я радовалась открывшимся возможностям и немножко дорвалась до роскоши. Что уж там скрывать? «Ну а что? Я впервые в жизни была в императорском замке, никогда в жизни не имела в своем распоряжении такого гардероба, и девчонка во мне попискивала от восторга при виде шикарных брендовых туфель. Я видела такие у нас в Салахе, на витринах обувных магазинов. Они стоили порядка пяти сотен золотых. Пяти сотен!» Огромная для меня сумма, и эти изящные туфли на высоком каблучке с кожаным ремешком я надевалась некоторым трепетом и восхищением и крутилась какое-то время у зеркала, любуясь такой красотой, которую я себе никогда бы в жизни позволить не смогла. Однако все эти пафосные глупости очень быстро вылетели у меня из головы, и к концу дня я уже ненавидела эти туфли всеми фибрами своей души. Понимаете, от туфель за пять сотен золотых я ожидала как минимум походки полубогини. Но после одного дня беготни по дворцу в этих самых сверхдорогих туфельках моя внутренняя полубогиня мечтала только о тапочках и об обезболивающей мази. Жесткие туфли нещадно натерли изможденные ноги, и я удрученно искала лекаря, шлепая босыми ногами по мраморным плитам в коридорах дворца. Злополучные туфли я несла в руках, грустно помахивая ими и мечтая выбросить их в мусорное ведро. Главный императорский лекарь, светловолосый мужчина по имени Фил, был довольно веселым человеком, который с пониманием отнесся к моей жалобе и выдал флакончик обезболивающей мази. — Женщины! — с улыбкой ворчал он. — Любите вы сначала зариться на красивые и бестолковые вещи, а только потом думать, как это приспособить к обычной жизни. И он был абсолютно прав, конечно. Так что после того случая я облюбовала самые обычные туфельки и в выборе платья в первую очередь руководствовалась удобством, комфортом. Пусть императрица расхаживает в парадных нарядах, а я человек простой, мне бы чего попроще. Впрочем, я быстро убедилась, что все обитатели дворца вообще не были склонны к пафосу в одежде, в том числе сама императрица. Даже я бы сказала, она в первую очередь. Ее величество Агнесса расхаживало по дворцу то вообще в боевой форме, то в простых белых и серебряных платьях. Ну, как простых? Видно было, что они пошиты на заказ, и явно из очень дорогой ткани, расшитые серебряной нитью, красивым мелким узором с растительным орнаментом, туфли-лодочки без особых излишеств, минимальное количество украшений, чаще серебряный кулончик и серебряный браслет на левой руке. Агнесе такая изящная простота чрезвычайно шла к лицу, подчеркивая ее точеную фигуру. У нее были очень выразительные голубые глаза, такие же непривычно яркие, как у ее дочери Агаты. У простых людей таких ярких глаз не бывает, но Агнеса и не была простым человеком. Фьюри поведал мне, что его мама – второй хранитель времени в Академии Арморилес, тот самый, который хорошо умел влиять на ход времени в прошлом». Собственно, от мамы Фьюри и унаследовала редкий дар хранителя. Агнеса оказалась очень простой и приятной в общении с женщиной. Общалась она со мной совсем невысокомерно, чуть ли не на равных. Меня это удивило. От императрицы я ожидала чего-то другого. «Как ты, белодонна, привыкаешь к дворцовой жизни потихонечку?» – спрашивала меня Агнеса, когда мы задержались после ужина в столовой. «Пока со скрипом, если честно. Мне все ново тут и дико непривычно». «О, как же я тебя понимаю!» На мой удивленный взгляд Агнесса усмехнулась и пояснила. «Я себя никакой императрицей не ощущаю. Я не росла во дворцах. Для меня все вот это вот...» Она обвела вокруг пальцем, указывая на мраморные стены с серебряными украшениями. «Совершенно дико было, когда я вышла замуж засаливана». «Ну, тогда я стала принцессой. Статус императрицы получила недавно, после коронации супруга. Его родители приняли решение отойти от государственных дел, умотали отдыхать на окраину страны. Тут в Лакоре принято передавать императорские полномочия в любой момент, когда пожелают нынешние правители. Все-таки арханы живут очень долго. Представляю, как им надоедает эта политика за десятки и сотни лет. В общем, к чему это я?» Классические дворцовые порядки в меня вбивать бесполезно. У меня не тот характер, чтобы я вышагивала по коридору в кринолинах с кислым лицом, всячески демонстрируя свое превосходство над всеми. — В этом плане ты, кажется, очень похожа на меня, не так ли, Беладонна? — хитро сощурилась Агнеса. — Что тут скажешь? Правду говорят, что мужчины часто выбирают себе спутницу жизни, похожую на маму. Мы обе рассмеялись и какое-то время еще беспечно разговаривали на разные темы, а потом Агнеса посмотрела на меня каким-то особенным взглядом и произнесла. «Хм, а пойдем-ка со мной, я тебе кое-что дам». Мы прошли в ее императорские покои, где мне была вручена небольшая коробочка. «Держи, это тебе», — считает и моим небольшим подарком. «Фьюри понравится», — весело подмигнула Агнеса. Фьюри понравится? О чем это она? Я открыла коробочку и смутилась от ее содержимого, потому что там лежал, ну, очень пикантный комплект нижнего белья. А уж ажурные черные чулочки с подвязочками не оставляли сомнений в том, что такие вещи надевают исключительно для соблазнения мужчины, а не для комфорта и удобства. Я даже как-то растерялась, как на это отреагировать и что ответить. Но долго молчать было бы неприлично, поэтому я выдохнула. Ох, оно великолепно, благодарю. Только я пока не чувствую в себе уверенности надевать такое. Стесняюсь, если честно. В голову мне очень удачно вбили стереотипы о том, что хорошая девочка не должна такое носить. Я тоже раньше так думала, усмехнулась Агнеса. Ну, знаешь, ничто так не заводит мужчину, как хорошая девушка с плохими мыслями. Большим потрясением для меня стало наблюдение за тем, как купаются лакорцы. Оказалось, что местные жители с удовольствием купаются в проруби. Серьезно, вот прям берут и купаются в этой ледяной воде так, будто она градусов 25, не меньше. Я не знаю, из чего у них там организмы сделаны, но они не только не дубели от холода, но еще и умудрялись получать настоящее удовольствие от процесса заплыва. Когда в первый раз увидела, как Фьюри нырнул в озеро, меня чуть инфаркт не хватил. Я в тот день проснулась, как обычно, утром, выглянула в окошко, заинтересовавшись звонким хохотом, доносящимся с улицы, и выглянула ровно в тот момент, когда Фьюри нырнул в озеро около дворца. Забрался на большой каменный выступ и прямо с него и нырнул, в чем был. В одних лишь плавках, что ли. Я тогда взвизгнула от ужаса и хотела было побежать за помощью, Но потом увидела, что в озере уже плавает агата, с удовольствием таким, в одном алом купальнике, видном издалека, неспешно разгребая воду в стороны и даже ныряя с головой. Чокнутые, нормальные у них утренние процедуры закаливания, ничего не могу сказать. Фьюри потом в шутку предлагал мне присоединиться и поплескаться в приятной водичке, на что я с визгами убегала от хохочущего принца подальше, на случай, если он вздумает в самом деле научить меня плавать в проруби. «Дело не в строении тела, а в магии», — объяснял мне Фьюри. «Нас питает истинная магия нашего мира, а истинная магия Лакора связана с магией льда, мороза и снега, с магией холода, в общем, в любом ее виде». Все, кто родился в Лакоре, перенимают на себя частичку этой магии. Думаю, дело в том, что эти ледяные земли любят, когда здесь кто-то живет. Этим землям нравится соседствовать с людьми, нравится наблюдать за нами. А, будем честны, без магии холода в Лакоре жить тяжело. Ну, то есть жить-то можно, и таких жителей полно. В Лакоре не только коренные лакорцы живут. Но многие работы могут выполнять только коренные жители, не боящиеся холода. «Да и осваивать новые земли у нас получается хорошо в таких условиях. Ты ведь знаешь, что Лакор богат полезными ископаемыми. В Лакорских горах и подземельях скрыто колоссальное количество драгоценных камней и металлов, а уж в ледяной пустоши и вовсе таятся целые горы особенного лакорского серебра, из которого вокалемские эльфы изготавливают свои знаменитые клинки, ценнее которых нет оружия во всей вселенной». «Так вот, я отвлекся. Я говорил про то, что наш мир любит соседствовать с людьми и позволяет нам это делать, одаривая каждого родившегося на этой земле особыми морозоустойчивыми способностями». «Ты говоришь о мире, о землях так, будто это живое существо», — усмехнулась я. «Да так и есть, по большому счету», — серьезно ответил Фьюри. «У каждого мира, у каждой земли есть свое настроение и своя душа». Лакор щедро одаривает тех, кто избрал эти земли своей родиной. Ты знаешь, известны коренные лакорцы, которые по воле случая рожали своих детей в соседних странах. Так вот, эти дети особой морозоустойчивостью не обладают, несмотря на то, что рождены от коренных лакорцев. Удивительно, правда? Но таких случаев хватало, и такие жители часто в итоге переезжали в другие страны. Как и хватало обратных случаев, когда жители других стран рожали детей на нашей земле, и дети их рождались с нашими магическими способностями. Поэтому жительницы Лакора, находящиеся в положении, не покидают лакорских границ, чтобы дать возможность своему чаду родиться максимально подготовленным к местному климату, так сказать. Вот я и говорю, что наши земли сами щедро одаривают магии тех, кто позволил себе здесь родиться. «Ого, как интересно! А твоя мама? Она же не коренной житель Лакора, единственная такая во всем императорском дворце, я так понимаю. Как она к холодам относится?» «Она терпеть не может зиму», — хохотнул Фьюри. «Вечно ворчит на холод и снег и редко гуляет по самому Лакору. Но во дворце тепло, как ты видишь, дворец огромный, и тут есть много прекрасных зимних садов». «И что же она, как в тюрьме тут сидит?» — нахмурилась я. «Нет, что ты! Моя мама очень опытный путешественник между мирами, и ей ничего не стоит перенестись на прогулку в любую точку Вселенной, хотя она часто предпочитает просто телепортироваться в жаркий Тироль и подолгу гулять там». «Ого!» — только и смогла вымолвить я. Для меня пока что дикими были такие простые, будничные, я бы сказала, рассуждения о прогулках в любой точке вселенной. Не представляла даже, каково это уметь с легкостью перемещаться между самыми разными мирами, завтракать в своем Лакорском дворце, обедать в жарком Тироле, гулять где-нибудь в Форланде, а ужинать еще Хаск знает где. Удивительные возможности способны подарить магия, никогда не перестану этим восхищаться. «Ты тоже позже научишься так же легко телепортироваться между разными странами и перемещаться между мирами», — улыбнулся Фьюри, словно бы прочтя мои мысли. «На все это нужно время, но я совершенно точно уверен, что ты сможешь. Четко вижу в тебе такой потенциал». «Может быть, но знаешь, пока что мне это кажется какой-то нереальной сказкой». «Понимаю. Хотя конкретно с перемещением в пространстве у меня проблем никогда не было», — усмехнулся Фьюри. Скорее наоборот, была острая проблема научить меня контролировать свои внезапные прыжки во времени и пространстве. Я довольно долго учился их сдерживать. Даже в подростковом возрасте с этим порой возникали сложности. Мы сидели с ним за столиком на террасе, и Фьюри подошел ко мне, обнял со спины, уткнулся в волосы и шумно втянул носом воздух. «Ты так вкусно пахнешь!» Вишни усмехнулась я, как раз доедая булочку с вишневым джемом. Нет, намного вкуснее, Счастьем!